Духовник рассердился и начал кричать на молодого человека, как страшно не верить в Бога Творца, и что безбожникам не место в монастыре. Юноша приготовился покинуть монастырь, но тут его встретил отец Силуан и стал разговаривать. Молодой человек поведал ему о своих муках и о том, что привело его на святую гору. Отец Силуан очень доброжелательно ответил ему, «Это не страшно. Так обычно бывает с молодыми людьми. Это и со мной было. В юности я колебался, сомневался, но любовь Божия просветила мой ум и умягчила сердце. Бог тебя знает и видит, и безмерно любит. Со временем ты это почувствуешь. Так и со мной было». После этого разговора начала крепнуть у юноша вера в Бога и он остался в монастыре. Один монах пожаловался отцу Силуану на помыслы, что не может спастись на Святой горе, и потому решился он оставить монастырь и уйти в мир. Отец Силуан ответил так на его жалобу. И ко мне приходили такие же мысли, но я молился Богу о помощи, сильно молился, и любовь Божия, Послала мне такие мысли, если столько святых угодили Богу и спасли свои и чужие души на святой горе, то почему ты не можешь? Другой пожаловался ему, что игумен монастыря не любит его. «А ты люби его!» — ответил ему отец Силуан. «Молись усердно за своего игумена каждый день и повторяй. Я люблю моего игумена! Я люблю моего игумена!» и когда в тебе разгорится любовь к игумену, он начнет тебя любить. Этот дивный духовник был простой монах, но богач в любви к Богу и ближним. Сотни монахов со всей Святой Горы приходили к нему, чтобы согреться огнем его пламенной любви, но особенно сербские монахи из Хиландара и Постницы любили отца Силуана. В нем они видели духовного Отца, который возрождал их своей любовью, и все они теперь глубоко чувствуют боль расставания с ним. И долго, долго будут помнить они любовь Отца Силуана и его мудрые советы. И мне Отец Силуан очень много духовно помогал. Я чувствовал, что он молится за меня Богу, и его молитва укрепляла меня всякий раз, Когда бывал я на Святой горе, спешил повидаться с ним. В монастыре он нес трудное послушание. Он заведовал складом, и в его ведении находились ящики, сундуки, мешки и все то, чем был наполнен магазин. Говорили мы с ним и о том, что русские монахи очень возмущаются против тирании, которую учинили большевики над Церковью Божией в России. И вот что сказал он. И я сам вначале очень возмущался этим. Но после долгой молитвы пришли ко мне такие мысли. Господь всех безмерно любит. В Его видении все времена и причины всего. Ради какого-то будущего блага Он допустил эти страдания русского народа. Я не могу этого понять и не могу остановить. Мне остается только любовь, и молитва. Так я буду говорить и с возмущенной братьей. Вы можете помочь России только любовью и молитвой, а возмущение и злоба на безбожников не поправят дело. И еще есть многое и многое, что я слышал сам от отца Силуана и что узнал о нем от других. Но кто бы мог все это записать и исчислить, Книга его жизни вся исписана бисером мудрости и золотом любви. Это огромная, нетленная книга. Теперь она закрыта, и руками его ангела-хранителя представлена вечному и праведному судьи.